«Выпей». Майло протянул мне стакан воды, в котором зелёным облаком растворялись тщательно отмеренные капли успокаивающего зелья. «С учётом твоего положения лучше немного перестраховаться». Сердце забилось вдвое чаще. Дочка в животе беспокойно заворочилась, чутко улавливая моё состояние. Потребовалась почти минута и несколько глубоких вдохов, прежде чем я смогла взять из рук Майло стакан, не рискуя разлить половину. Сам супруг выглядел на удивление спокойным. Я осушила стакан в три глотка. Зелье подействовало быстро, и вместе с тревогой пропала часть вспыхнувшего раздражения. К счастью для Майло, потому как я была на грани того, чтобы закатить на весь отель некрасивую истерику. Беременность, увы, не давалась легко, и утренняя тошнота первых трех месяцев плавно перетекла в безумные скачки настроения, справляться с которыми приходилось с помощью железного самоконтроля, зелий или дарана в зависимости от масштаба катастрофы. Супруг прекрасно знал об этом и, тем не менее, не пожелал дожидаться более благоприятного момента для своего так называемого сюрприза. «Может быть, самое время объяснить, что здесь происходит?» — поинтересовалась я. Майло только руками развел. «Скоро узнаешь», — пообещал он. «Сразу после ужина. Даю слово». «Даррен?» — я обернулась к мальчику. Искать союзника в его лице было бесполезно. В некоторых вопросах они с отцом проявляли завидное единодушие. Младший Кастанелло, с преувеличенным интересом изучавший каталог завода самодвижущихся экипажей, на мгновение оторвал взгляд со схемы двигателя и ободряюще улыбнулся. — Все будет хорошо, парень -то. Не о чем волноваться! Вздохнув, я сдалась. Майло, заметно обрадовавшись, подошел ко мне, обнял и поцеловал в макушку. — Я забронировал нам столик на двоих в ресторанчике неподалеку произнес он, выуживая из топки пригласительных писем и рекламных буклетов нужную карточку. «Если хочешь, можешь переодеться и немного отдохнуть с дороги. Я позову горничную, чтобы она помогла тебе с ванной и платьем». «На двоих?» — с подозрением переспросила я, не давая Майло сбить меня с мысли. «А Карвоз не желает присоединиться?» «Нет». Супруг покачал головой, убивая на корню робкие ростки надежды, что странный сюрприз окажется связан с лордом Сантонилью. Это бы я точно как-нибудь пережила. И, предвосхищая твой вопрос, Даррен тоже останется здесь. Карвус обещал заехать за ним через час и отвезти в загородные владения Сантонилью. Они оба присоединятся к нам завтра, когда все уже успокоится. Карвус обещал мне собственный сюрприз подал голос Дарн, «Сказал, мне понравится, так что я не против провести вечер отдельно». Я скептически хмыкнула. Вероятно, сюрпризом была еще одна книжка, связанная с изучением ментальной магии. Знаменитая на всю Иллирию любимая бабуля-адвоката леди Эллиана Сантонильо оказалась настоящим кладезем по части запретных знаний. Что ж, хотя бы для Дара на вечер точно обещал быть увлекательным. Расслабиться за ужином мне так и не удалось. Я, почти не чувствуя вкуса, смогла проглотить лишь несколько кусочков запеченной рыбы. Беспокойство снедало, несмотря на все старания Майла вернуть мне хорошее расположение духа. Оставив попытки уговорить меня попробовать десерт от шеф-повара, супруг решил подойти к проблеме с другой стороны. «Прогуляемся к морю», — предложил он, помогая мне подняться. «Даррен, скорее всего, уже на полпути к дому Карвуса. Номер наш на всю ночь». На его губах расцвела многообещающая улыбка, от которой по телу привычно прокатилась жаркая волна. «Спешить некуда». Несмотря на волнение и усталость, я не стала отказываться. Признаться, мне и самой хотелось на набережную. Городок, ступенями спускавшийся к воде, привел меня в неподдельный восторг еще тогда, когда я впервые увидела его из окна экипажа. Светлые домики, где почти у каждого была своя терраса, выходящая на залив, зеленые островки апельсиновых садов и лестницы, лестницы, лестницы, не похожие одна на другую, украшенные скульптурами, беседками и каскадами фонтанов. Все это очень отличалось от холмистых городов земель Алигранца и вызывало в душе трепет смутного узнавания и тоски. Спуск к воде занял добрых полчаса. Мы прошли несколько сотен широких мраморных ступеней, вдоль которых тянулись длинные ряды торговых лавок и уличных кофейн. В одной из них Майло взамен пропущенного десерта разжился яблоком в карамели и съел его медленно и со вкусом, хитро поглядывая на меня. Я знала, он сделал это специально, чтобы отвлечь меня от мрачных мыслей, и все равно подалась на его уловку. Целоваться, стоя на одну ступеньку выше супруга, было невероятно удобно, а карамельный вкус губ Майло вызывал множество приятных воспоминаний. Ярмарка, первый поцелуй, робкие шаги навстречу друг другу и Майло. «Мой, Майло! Обворожительный, притягательный, до невозможности любимый!» «Сладкая моя!» — прошептал он, касаясь кончиком языка уголка моих растянувшихся в улыбке губ, чтобы слезнуть крохотную капельку карамели. В ответ я лишь притянула его ближе. Если Майло и планировал посмотреть закат над морем, Из-за ужина, долгого спуска к воде и частых, но таких приятных остановок мы опоздали. Небо у кромки залива еще сохраняло последние краски скрывшегося за горизонтом солнца, но над горами уже разливалась яркая бескрайняя синь с первыми точками звезд. Шумные компании и влюбленные парочки предпочитали держаться в центральной части набережной, поближе к лодкам с вином и фруктами, площадке для танцев и уличным музыкантам, устраивавшим по вечерам концерты под открытым небом. Но Майлов повлек меня прочь от пестрой толпы. Широкая мощенная дорога постепенно становилась уже, пока не превратилась в крохотную прибрежную улочку, петлявшую между жмущимися к самому берегу домами, а иногда и проскакивая сквозь них через полукруглые арки. Если бы не шум и соленый запах близкого моря, я бы давно заблудилась. Но супруг каким-то непостижимым образом знал, как выбрать нужный поворот, чтобы добраться до одного ему известной точки. Он замер столь внезапно, что я поначалу испугалась, что мы все-таки потерялись, подняла на него вопросительный взгляд и по глазам поняла — «Пришли!» Он мягко развернул меня в сторону моря, обнял за плечи. Сердце пропустило удар, а после забилось часто-часто. Я вцепилась в локоть супруга, всерьез опасаясь, что ноги откажутся держать меня. «Майло, это...» — дрожащими губами прошептала я. «Тот причал, о котором ты мне рассказывала?» «Да». «Но как?» Супруг усмехнулся. «Я, Карвус, очень подробная береговая карта Фиоренны и три десятка детективов. И все равно у нас ушло почти полгода, чтобы найти тот единственный город, в который ты и твоя семья приехали на ярмарку, прежде чем подручные Ллойдов выследили перспективного ребенка». В голосе Майло прорезались жесткие нотки. Ржеватые вьющиеся волосы, темные глаза, кожа, скорее смуглая, чем загорелая. Супруг осторожно завел за мое ухо выбившуюся из прически медную прядь. Твоя мать принадлежит к одному из малых народов залива, и из всей семьи в тебе сильнее всего проявились ее черты. Ты могла оказаться потенциальным носителем ментальной магии, а значит, имела немалую цену для тех, кто интересовался подобным ресурсом. А если нет, то Ллойды просто получали еще одну бесправную бессловесную сиротку, работавшую на них за корку хлеба и сырую койку в общинном доме. «Не волнуйся», — добавил он уже мягче. Карвус и его семья окончательно покончили с этим. Пансионом теперь управляет род Сантонильо, они же возьмут на себя заботу о сиротах. Больше такого кошмара никогда не повторится. Я замерла в объятиях супруга, слишком взволнованная, чтобы ответить. Чувства переполняли меня, противоречивые, непонятные. Радость, предвкушение и вместе с тем парализующий страх. Что, если эта единственная яркая картина из детства все же окажется ложью? И еще страшнее, если она окажется правдой. Хочешь пойти туда? Голос мужа донесся, будто издалека. Крепко вцепившись в его руку, я затрясла головой, то ли отказываясь, то ли соглашаясь. Майло, понимающе улыбнулся. — Вместе, Фари, сделаем это вместе. Медленно, шаг за шагом, мы двинулись к причалу. Старые деревянные доски тихо скрипели под ногами. Дрожащей рукой я коснулась высоких перил, — Вероятно, когда-то они доставали меня до самого подбородка и тут же отдернула пальцы. Я вспомнила, мне показалось, что я вспомнила, как моя маленькая ладошка скользила по гладкому дереву. Это было то самое место. То самое место и такая же ясная ночь. Бескрайний купол неба над головой, яркие точки звезд, отражавшиеся в темной глади залива, едва слышный шорох волн. Только теперь я была здесь не одна, а вместе с любимым, и это добавляло ночной картине особой неизъяснимой прелести. — Ты была права, это безумно красиво, — прошептал Майлу, прижимая меня к себе и ласково касаясь губь легким поцелуем. — Да, только ты и я среди звезд. Майло не ответил, лишь отступил на полшага в сторону, и я вдруг спиной почувствовала чей-то взгляд. Мы были не одни. Не выпуская руки супруга, я обернулась и увидела у самого берега темный высокий силуэт. Немолодой бородатый мужчина в рыбацком свитере стоял в нескольких десятках шагов от нас. Изрезанное морщинами лицо выглядело изумленным, неверящим. Он дернулся, словно хотел броситься вперед, но вдруг передумал и так и остался стоять, широко распахнув руки. Я моргнула и с удивлением поняла, что плачу. Он показался мне незнакомцем, этот растерянный, потрясенный старик, но сердце узнало его за долю мгновения той особенной телесной памятью, что сохранила и пронеслась сквозь годы тепло мозолистых рук и лучистые улыбающиеся морщинки вокруг глаз, запах крепкого табака, звук аккордеона на вечерних застольях. И что-то треснуло внутри, и новые забытые чувства хлынули в образовавшуюся брешь, заполняя пустоту, склеивая меня воедино. Непослушные губы разомкнулись, складываясь в единственное тихое слово — который я уже не надеялась когда-либо произнести. «Папа...»